ЭПИЛОГ Я задумчиво погладила замкнутое кольцо брачной метки. Пошевелила горящие дрова в камине. — Нет, Пушок, ты здесь спать не будешь, — твердо заявила я нахмурившемуся загробному перевертышу. — Даже на коврике? — жалобно проскулил тот. — Особенно на коврике. Мне хватило утреннего пробуждения, когда, едва поставив ноги на пол, с воплем заскочила обратно на кровать. Претензии мне высказывали за утреннюю не особо нежную побудку двое – Игорь и развалившийся на полу пушок, пробравшийся ночью к нам в спальню, который откровенно наслаждался своим вторым обликом и перекидываться в животную постась отказывался. Одежду точно так же продолжал игнорировать. Здесь он показал себя совершенно необучаемой нечистью. Дверь бесшумно открылась, пропустив Мадлен с завтраком. «Предполагалось, что мне принесут еду, по крайней мере. Надеюсь, сейчас за волосы мне не ведут закуску». Девица шипела и извивалась. «Кажется, еще одну невесту горемну отловили. Но зачем ко мне?» «Вы же интересовались, кто наложил проклятие на принца Игоря?» Невозмутимо ответила на мой немой вопрос Мадлен. «Извольте получить. Можете выпить ее лично». Меня передернуло. Похоже, крови я напилась не на один год вперед. «Всего лишь любовное заклинание», — возмутилась девица. «Все так делают. Принц должен был ненадолго умереть и очнуться полным любви ко мне, тари из рода Ашеров». Я целую вечность провела в гареме, он даже не обратил на меня внимания. Я вспомнила тот страшный момент, когда заклятие ударило Игоря, его серое лицо, и как для его спасения мне пришлось провести ритуал, поделиться жизненной силой» связать наши души. Потом, пользуясь случаем и моим истощением, он практически без моего осознанного присутствия смог завершить союз наших душ брачными метками. И вот теперь передо мной та, которая все это подстроила. Подойдя ближе, медленно провела алым когтем по ее щеке, поднимая голову девушки наверх. «Тария из рода Ашеров?» Почти нежно сказала я. Мадлен замерла в ожидании кровавой расправы. Спасибо тебе. Кажется, в ступоре застыли обе. Кошмарное неинтересное утро. Недовольно отметил Пушок, упруго поднимаясь и идя к выходу. По пузу потаптались. завтрак не дали, теперь еще и кровавых зрелищ лишили. Зато нам со стороны зрелищ хоть отбавляй. Пришлось кинуть спину голому оборотню плащ. Тут, не оборачиваясь, поймал его, чуть протянув руку в сторону. «Прикрой зад шерстью, бесстыжий!» — крикнула я, стоя на высоком подоконнике. «И попробуй догони!» Легко упав вниз, развернула крылья в полную силу, с удовольствием паря над пропастью. Кто придумал дурацкие двери? Вылетать в окно намного удобнее и приятнее. Почти сразу же подлетел Игорь, вернувшийся с утреннего совещания правителей, которые обсуждали, где провести официальную свадьбу наследника Арании с наследницей семьи Октушин. Как наказать мэра и его сыночка Ростика, которые подсылали своих людей отравлять земли Арилии и Арании? Конечно, обычные некроманты всегда были и будут, но ученые уже начали исследование эликсира, который когда-то был создан человеком, проклятым всеми, кроме его потомков. Одного флакона, созданного когда-то, хватило бы надолго, если бы ростик не выкрал снадобье у отца, бездумно расплескивая ценную жидкость. И, собственно, его неаккуратные действия и вызывали подозрение, что эпидемия у мертвей имеет странное немагическое происхождение и явно по чьим-то руководством Игорь направился в Академию колоносцев с целью выяснить, почему именно вокруг этих земель такое оживленное движение у мертвей. О прибытии наследника знал мэр и за ужином лениво поделился новостью с подавившимся от неожиданности Ростиком так или иначе, но Игоря ждали заранее. И заранее же были выкуплены сильнейшие амулеты, исказившие путь портала именно туда, куда нужно заговорщикам. Все эти новости быстро мелькнули у меня в голове, пока я держала Игоря за руку. Словами мы пользовались редко. Зачем, если можно, за доли секунды считать возникший в голове образ? Взмахнув крыльями, поднялись еще выше, над замком. Вдали были горы. Тонкая гряда, граница между Арилией и араней Где-то далеко остались Ларина, выдернувшая нас в самый центр событий, мост отчаянных душ и Джеральд. На этой стороне чистые леса серебристой ели и очаги эпидемии. Неспокойное кладбище, которое нужно было зачищать, чтобы уберечь живых, и не очень. Я впервые чувствовала себя уверенно. Я Дома.